Последний путь в Иерусалим. Обетование, тайное вечере, суд, смерть, воскресение. Асанна сыну Давидову. Этот крик разносился по всему пути Иисуса, когда он вошёл через восточные врата в Иерусалим по дороге, устилаемой пальмовыми ветвями. Встречали его с таким энтузиазмом единомышленники, сбегавшиеся из окрестностей и из города, чтобы устроить ему торжественную встречу. Они преклонялись перед освободителем Израиля, который вскоре должен стать их царём. И даже сопровождавшие его 12 апостолов сохраняли эту упорную мечту, несмотря на все предупреждения учителя. Один он, признанный мессия, знал, что его путь ведёт к страданию, и что даже его ближайшие ученики могут проникнуть в святилище его мысли лишь после его смертного часа. Он приносил себя в жертву непоколебимо, с полным сознанием и твёрдой волей. Отсюда его покорность, его кроткая ясность. В то время, как он проходил под огромными вратами пробитыми в мрачной крепости Иерусалима ликующие крики, проникая под своды, преследовали его как голос рока, хватающего свою жертву. Ассан на сыну Давидову этим торжественным входом Иисус всенародно объявил духовным властям Иерусалима, что он принимает на себя роль мессии со всеми её последствиями. На другой день он появился в храме преддверии, где толпились торговцы скота и менявщики денег, которые своими жадными криками и звоном монет оскверняли священные плиты храма. Обращаясь к ним, он повторил им эти слова Исаии: Написано, "Дом мой будет домом молитвы, а вы делаете из него дом разбойников". Торговцы, устрашённые приверженцами Иисуса, которые окружали его плотным кольцом, и ещё более его властью и мущим взором и повелительным движением руки, разбежались, унося с собой столы и деньги. Поражённые священники удивлялись такой смелости с его стороны и страшились такой власти. Посланные от Синедриона подошли к нему, требуя отчёта. И спрашивали: "Какой властью делаешь ты всё это?" На этот лукавый вопрос Иисус ответил по своему обыкновению другим вопросом, не менее затруднительным для его противников. Крещение Иоаннова, откуда было с небес или от человека? Они же рассуждали между собой: если мы скажем с небес, он спросит, почему же мы не поверили ему, а если скажем от человека, Боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка. И сказали в ответ Иисусова: Не знаем. Тогда Иисус произнёс: И я не скажу вам, какой властью я это делаю. Ответив таким образом на нападение их, он перешёл в наступление и прибавил: Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божие. Затем приведя притчу, Он сравнил их с дурным виноградарём, который убивает сына своего хозяина, чтобы завладеть его наследством, и кончил свою беседу с ними такими словами: "Камень, который отвергли строители и который сделался главою угла, на кого упадёт, того раздавит". Всеми этими действиями и словами во время своего последнего появления в столице Израиля Иисус отрезал себе всякую возможность отступления. Уже давно во власти его врагов было два главных обвинения, достаточные для того, чтобы погубить его: его угроза против храма и то, что он есть Мессия. Последнее же нападение Иисуса на своих врагов разгневали их до последней степени. И с этой минуты его смерть, уже решённая врагами, сделалось лишь вопросом времени. С момента его появления в Иерусалиме наиболее влиятельные члены синедриона, садукеи и фарисеи, которых общая ненависть к Иисусу соединила на время, сошлись на решении погубить соблазнителя народа, но они ещё не решались схватить его при народе, так как боялись народного восстания. Уже несколько раз городская стража, которую посылали, чтобы взять его, возвращалась ни с чем, устрашённая его словами или смущённая многочисленными сборищами. Несколько раз состоявшие при храме воины утверждали, что он исчезал из виду совершенно непостижимым образом. Борьба между Иисусом и фарисеями и садукеями продолжалась тайным образом. С их стороны всё усиливающиеся ненавистью, а с его стороны с силой, стремительностью и энтузиазмом, возраставшим по мере приближения рокового часа. Это было последним нападением Иисуса на власти мира сего. Он проявил в этой борьбе необыкновенную энергию и мужественную силу, облекавшую словно бронёй божественную нежность, которую можно было назвать вечно женственным началом его души. Эта опасная битва закончилась громовыми обвинениями против лицемерных представителей религии. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство небесное человеком. Горе вам, книжники и фарисеи, Лицемеры, что даёте десятую из своего имения и оставляете важнейшее в законе: суд, милость и веру. Горе вам, что уподобляетесь гробам, окрашенным, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты. Матфей 23:13-23:27 Заклеймив таким образом на все века религиозное лицемерие и лживый священнический авторитет, Иисус решил, что битва его кончена. Он вышел из Иерусалима в сопровождении своих учеников и направился с ними к горе Елеонской. Поднявшись на её вершину, можно было увидеть храм Ирода во всём его великолепии, с многочисленными террасами, обширными портиками, и облицовкой из белого мрамора, с инкрустациями из яшмы и порфира, и его сверкающие крыши, выложенные золотом и серебром. Ученики, терявшие надежду и предвидевшие катастрофу, обратили его внимание на великолепие храма, покинутого их учителем навсегда. В их словах должны были звучать грусть и сожаление. Ибо втайне как души они до последней минуты надеялись заседать в Иерусалимском храме как судьи Израиля, окружая венчанного первосвященника и цари Мессию. Иисус обернулся, измерил взорами храм и сказал: Видите ли всё это, истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Матфея 24:2. Он судил о продолжительности храма и еговой по нравственной ценности тех, которые господствовали в нём. Он знал, что фанатизм, нетерпимость и ненависть не представляли собой достаточного оружия против язычества и против топоров римского Цезаря. С своим прозрением, посвящённого, ставшим ещё более проникновенным благодаря приближающейся смерти, он видел, как иудейская гордость политика его царей и вся история Израиля роковым образом двигались к этой катастрофе. Торжество Израиля было не там, оно было в мысли пророков, в вселенской религии и в том невидимом храме, который Иисус один сознавал вполне в этот час. Что же касается древней крепости Сиона и храма построенного из камня, он уже видел ангела разрушения, стоящего у его дверей с факелом в руках. Иисус знал, что близится решительный час, но он не хотел быть застигнутым в расплох Синедрионом и удалился в Вифанию. Чувствуя особое влечение к горе Елеонской, он приходил туда почти ежедневно беседовать со своими учениками. С этой высоты открывается чудный вид. Вдали виднеются строгие горы Иудеи и Маави. тоннший в голубоватых и лиловых тонах. Ещё далее виднеется Мёртвое море, словно свинцовое зеркало, из которого поднимаются серные пары. У подошвы горы развёртывается Иерусалим, а над ним господствует храм и крепость Сиона. Даже и ныне, когда спускаются сумерки, в мрачные ущелья и Асафата, град Давида и Христа, оберегаемый сынами Измаила, выдвигается величественно и живописно из глубины тёмных долин на его куполах и минаретах отражается умирающий свет заката и кажется, что они вечно ожидают ангелов правосудия там Иисус давал своим ученикам последние поучения о будущем принесённой им религии и о грядущих судьбах человечества завещая им своё земное и небесное обиталие глубоко связанное с его эзотерическим учением. Нет сомнения, что редакторы синоптиков передали нам апокалиптические речи Иисуса в такой сбивчивой форме, которая делает их почти неподдающимися толкованию. Их смысл начинает выясняться лишь в Евангелии Святого Иоанна. Если бы Иисус действительно верил в своё второе пришествие, на облаках через несколько лет после смерти, как это допускает натуралистическое толкование. И если бы он воображал, что конец мира и последний суд над людьми произойдут в той форме, в какой их представляет ортодоксальная теология, он был бы лишь несовершенным ясновидящим и фантазирующим мечтателем, а не мудрым посвящённым и божественным духовидцем. О чём свидетельствует каждое слово его учения, каждый шаг его жизни. Несомненно, что и здесь, более чем когда-нибудь, его слова должны быть понимаемы в аллегорическом смысле, соответственно, высшему символизму пророков. Тот из четырёх евангелистов, который передал лучше других эзотерическое учение Иисуса, подсказывает нам это толкование сам. когда передаёт следующие слова учителя: "Ещё многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить. Досель я говорил вам притчами, но наступает время, когда уже не буду говорить вам притчами, но прямо возвещу вам об Отце". Иоанн 16:12-25. Торжественное обетование Иисуса, данное апостолам. относится к четырём сферам всего увеличивающегося круга жизни земной и космической, индивидуальной психической жизни человека, национальной жизни Израиля, земной эволюции человечества, его божественной эволюции. Возьмём одну за другой все четыре ступени обетования, все четыре сферы, куда мысль Христа Перед его мученическим концом излучает свет, подобно заходящему солнцу, наполняющему своей славой всю земную атмосферу до самого зенита, прежде чем начать светить другим мирам. Первое. Первый суд означает потустороннюю судьбу души после смерти физического тела. Она определяется сокровенной природой души и её поступками в течение жизни. Я уже касался этой стороны учения по поводу беседы Иисуса с Никодимом. На Масличной горе он сказал по этому поводу апостолам: "Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчались объедением и заботами житейскими, и чтобы день тот не настиг вас внезапно". Лука, глава 21, стих 34. И ещё Потому и вы будете готовы, ибо в который час не думаете, придёт сын человеческий. Матфей, глава 24, стих 44. Второе. Разрушение храма и конец Израиля. Ибо восстанет народ на народ, тогда будут предавать вас на мучения. Истинно говорю вам, не придёт род сей, как сее будет. Матфей 24-й 7934. Третья. Земная цель человечества, которая не определена какой-нибудь указанной эпохой, но которая будет достигнута рядом последовательных и постепенных совершенствований. Эта цель пришествие социального Христа или Бога человека на землю, то есть воплощение истины, справедливости и любви в человеческом обществе, и как следствие у миротворение всех народов. Исая предвидел эту отдалённую эпоху в великолепном видении, которое начинается следующими словами: Ибо я знаю деяние их и мысли их. И вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение. Исая 64:18-24. Довершая это пророчество, Иисус объясняет своим ученикам, каково будет это знамение. Это будет полное раскрытие мистерий или пришествие Святого Духа, которого он называет также утешителем или духом истины, который поведёт вас к полноте истины. И я умоляю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Иоанн 16:16-17.